Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свои лекции, посвященные второму периоду Великой Отечественной войны. И вот в этой а, второй лекции этого цикла мы поговорим о Курской битве, знаменитом сражении а, не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. И о военных операциях на Советско-Германском фронте осенью-зимой 1943 года. Итак, в начале апреля 1943 года общее внимание и германского, и советского Верховного командования было сосредоточено на так называемом Курском выступе, который возник в ходе мартовских боев на юго-западном стратегическом направлении. Еще 15 апреля 1943 года Адольф Гитлер подписал разработанный штабом Верховного командования Вермахта ОКВ Плана операции на Курском выступе, который получил кодовое название «Цитадель». В соответствии с этим планом в районе Курской дуги создавалось две крупных фронтовые группировки войск. Значит, На Харьковско-Белгородском направлении это группа армий «Юг» под командованием фельдмаршала Эриха фон Манштейна. И на Орловском направлении это группа армий «Центр» под командованием фельдмаршала Ганса Клюга. Значит, общая численность германских войск, сосредоточенных на этом участке фронта, составляла 900 тысяч солдат и офицеров, 2700 танков, 2000 самолетов и более 16 тысяч артиллерийских орудий. Причем почти половина всей военной техники, поступившей тогда на фронт, была новейших образцов. В частности, это тяжелые танки «Тигр» и «Пантера», самоходная артиллерийская установка «Фердинанд», истребитель «Фокке-Вульф-190» и штурмовик «Хенкель-129». Столь крупное сосредоточение войск противника в районе Курской дуги, естественно, не осталось незамеченным советским Верховным командованием. Еще в начале апреля 1943 года заместитель Верховного главнокомандующего, маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков и начальник генерального штаба РКК, маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский, направили Иосифу Виссарионовичу Сталину докладную записку, в которой изложили свое мнение о возможном развитии событий на Советско-Германском фронте летом 1943 года. Значит, в своем донесении они обращали особое внимание на то, что вероятнее всего именно в районе Курской дуги, На участке Центрального, Воронежского и Юго-Западного фронтов противник попытается встречными ударами с Орловского и Белгородского направлений разгромить наши войска, а затем начать новое генеральное наступление на Москву. В связи с этим обстоятельством маршалы Георгий Константин Жуков и Александр Михайлович Василевский предлагали отменить намеченные ставкой ВГК наступательные операции этих фронтов, и перейти к преднамеренной стратегической обороне по всей линии фронта. Однако Иосиф Виссарионович Сталин не придал первоначально должного значения этой информации и дал указание продолжить разработку планов всеобщего наступления войск Южного и Юго-Западного фронтов в районе Донбасса, а также Западного фронта в районе Смоленска. Между тем, 12 апреля 1943 года в ставке ВГК – Состоялось очередное совещание, в котором приняли участие Иосиф Виссарионович Сталин, Георгий Константинович Жуков, Александр Михайлович Василевский и Алексей Иннокентьевич Антонов. Значит, Верховный, ссылаясь на мнение ряда командующих фронтами, в частности генерала армии Николая Федоровича Ватутина, попытался отстоять свою точку зрения, поскольку опасался, что советские войска не выдержат длительной стратегической обороны против столь мощной группировки противника и отойдут с передовых позиций. Однако маршалам Георгию Жукову и Александру Василевскому удалось убедить Иосифа Виссарионовича Сталина в том, что за два тяжелейших года войны советскими войсками накоплен богатейший опыт проведения различного рода оборонительных операций на многих фронтах. И в данном случае переход к преднамеренной стратегической обороне позволит им не только измотать передовые части противника в оборонительных боях, но и получить существенные преимущества при переходе к всеобщему наступлению. Значит, согласно плану стратегической обороны к июне 1943 года в районе Курского выступа были сосредоточены войска трех советских фронтов, которым предстояло сыграть главную роль в грандиозном Курском сражении. Значит, о каких фронтах идет речь? Значит, центральный фронт, командующий генерал армии Константин Константинович Рокоссовский, начальник штаба генерал-лейтенант Михаил Сергеевич Малинин. Значит, в состав этого фронта входили войска 13-й общевойсковой армии генерала Николая Пухова, 48-й общевойсковой армии генерала Прокофья Ромаренко, 60-й общевойсковой армии генерала Ивана Черняховского, 65-й общевойсковой армии генерала Павла Батова и 70-й общевойсковой армии генерала Ивана Галанина, а также 2-й танковой армии генерала Алексея Родина и 16-й воздушной армии генерала Сергея Руденко. Значит, этот фронт держал оборону на Орловском стратегическом направлении. Причем на вот этом а, северном, а, так называемом северном фасе Курской дуги Ему противостояли войска 9-й полевой армии вермахта под командованием генерал-полковника Вальтера Моделя, 4 дивизии 2-й полевой армии генерал-полковника Максимилиана Вейкса, а также 2-я танковая армия генерал-полковника Рудольфа Шмидта, которые входили в группу армии «Центр» под командованием фельдмаршала Ганса Клюга. Дальше, Воронежский фронт, значит, командующий фронтом генерал армии Николай Федорович Ватутин, начальник штаба генерал-лейтенант Семен Павлович Иванов. В состав этого фронта входили 6 и 7 гвардейские армии, которыми командовали генерал Иван Чистяков и Михаил Шумилов, 38-я общевойсковая армия генерала Николая Чибисова, 40-я общевойсковая армия генерала Кирилла Москаленко и 69-я общевойсковая армия генерала Василия Криченкина. Кроме того, в состав этого фронта входили 1-я танковая армия генерала Михаила Катукова и 2-я воздушная армия генерала Степана Красовского. Значит, сам этот фронт оборонял Белгородское стратегическое направление, и вот здесь, на южном фасе Курского выступа, советским войскам противостояли 4-я танковая армия генерал-полковника Германа Гота, оперативная группа генерал-полковника Георга Кемпфа и 5 дивизий 2-й полевой армии генерал-полковника Максимилиана Вейкса, которые входили в состав группы армии фельдмаршала Эриха фон Манштейна. Значит, общая численность двух советских фронтов составляла 1 миллион 350 тысяч солдат и офицеров, три с половиной тысячи танков и самоходно-артиллерийских установок, 2200 самолетов и более 19 тысяч орудий и минометов. В тылу Центрального и Воронежского фронтов был расположен стратегический резерв Ставки Верховного Главнокомандования «Степной военный округ». Командующим этим округом был назначен генерал-полковник Иван Степанович Конев, а начальником штаба стал генерал-лейтенант Матвей Васильевич Захаров. Значит, в начале июля 1943 года, то есть буквально перед началом Курского сражения, этот округ был переименован в Степной фронт. В состав этого фронта тогда вошли значит, войска 4-й и 5-й гвардейских армий, которыми командовали генералы Григорий Кулик и Алексей Жадов, 27-я общевойсковая армия генерала Сергея Трофименко, 47-я общевойсковая армия генерала Алексея Рыжова и 53-я общевойсковая армия генерала Ивана Моногарова, а также 5-я гвардейская танковая армия генерала Павла Ротмистрова и 5-я воздушная армия генерала Сергея Гуренова. Общая численность войск этого округа, а затем и фронта, составляла более 570 тысяч солдат и офицеров, полторы тысячи танков и самоходно-артиллерийских установок и почти 7,5 тысяч орудий и минометов. Значит, одновременно с планом стратегической обороны Генеральный штаб рабочей крестьянской Красной Армии разработал план проведения двух крупных наступательных операций, получивших кодовое название «Кутузов и Румянцев», реализация которых должна была начаться сразу после окончания стратегической оборонительной операции на Курской дуге. Значит, в конце июня 1943 года на Курский выступ в качестве представителя ставки ВГК прибыли маршала Советского Союза Георгий Константинович Жуков и Александр Михайлович Василевский, которым было поручено осуществлять общую координацию действий всех фронтов и в оборонительной, и в наступательных операциях. Тогда же по каналам военной оперативной и агентурной разведок была получена достоверная информация о том, что в период 3-6 июля 1943 года германские войска перейдут в генеральное наступление на Курском выступе. Затем удалось получить информацию и о точной дате, и о времени германского наступления, которое было запланировано на раннее утро 5 июля 1943 года. Значит, после получения вот этой очень важной информации маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, который находился тогда на командном пункте Центрального фронта, предложил военному совету этого фронта, в частности, генералам Константину Константинович Константиновичу Рокоссовскому, константин Федоровичу Телегину и Михаилу Сергеевичу Малинину, перед э, наступлением немцев Провести по передовым частям вермахта, которые были расположены на Орловском стратегическом направлении, мощную артиллерийскую контр-арт-подготовку, которая могла бы существенно снизить на наступательный потенциал противника. Это предложение, шедшее в разрез со всеми канонами военного оперативного искусства, было утверждено и за полчаса до начала немецкого наступления по позициям противника был нанесен Мощный удар из нескольких тысяч минометов и артиллерийских орудий. В результате вот этого ошеломляющего удара передовые части вермахта, расположенные в первом эшелоне наступающих войск, понесли серьезные потери и значительно позже намеченного срока перешли в наступление против войск Центрального фронта. Хотя по признанию самого Георгия Константиновича Жукова, руководство фронта, как и он сам, ожидала значительно большего успеха от этой артиллерийской контрподготовки. Значит, основной удар противника на северном фасе Курской дуги пришелся на войска 13-й, 48-й и 70-й общевойсковых армий, которыми командовали генералы Николай Павлович Пухов, Прокосий Логинович Романенко и Иван Васильевич Голанин, которые держали оборону на линии, Мало Архангельск, Альховатка, Гнилец. В результате двухдневных ожесточенных боев противник, понеся значительные потери в живой силе и технике, продвинулся на этом направлении всего на 5-10 километров и был остановлен в северной Альхаватке. Затем 7 июля 1943 -го года, проведя перегруппировку своих сил, командующий 9-й полевой армией вермахта генерал-полковник Вальтер Модель, перенёс главный удар в направлении панырей и ввел в сражение почти всю свою ударную группировку, в частности 7 пехотных и 5 танковых дивизий. Однако достичь ощутимого успеха противник так и не смог, продвинувшись за 5 дней кровопролитнейших боёв всего на 12 километров. 12 июля командование группы армии «Центр» намеревалось начать новое наступление на панырей, Однако мощные удары войск Западного фронта генерал-полковника Василия Даниловича Соколовского и Брянского фронта генерал-полковника Мартиана Михайловича Попова сорвали эти планы фельдмаршала Ганса Клюга, который отдал приказ о переходе своих войск к вынужденной обороне. Значит, на Воронежском фронте в этот же период, против которого была сосредоточена более мощная группировка противника, Активные боевые действия начались 5 июля 1943 года. Основной удар силами 8 танковых, одной моторизованной и пяти пехотных дивизий противник нанес в направлении обаянь короч где оборону держали войска 6 и 7 гвардейских армий генералов Ивана Михайловича Чистякова и Михаила Степановича Шумилова. Двухдневные бои на Баянском рубеже не принесли войскам вермахта ощутимых успехов, и они были остановлены на второй линии обороны, куда вовремя подошла Первая танковая армия генерал-полковника Михаила Ефимовича Катукова. Однако на Карачанском направлении противник сумел захватить небольшой плацдарм на левом берегу Северского Донца, что заставило ставку ВГК срочно перебросить со Степного фронта на Воронежский фронт пятую гвардейскую танковую армию генерал-лейтенанта Павла Александровича Ротмистрова и пятую гвардейскую общевойсковую армию генерал-лейтенанта Алексея Семеновича Жадова. 9 июля 1943 года крупная группировка противника, костяк которой составила 4 танковая Армия генерал-полковника Германа Гота начала новое наступление на второй эшелон советских войск. В связи с этим обстоятельством Ставка ВГК приказала командующему Степным фронтом генерал-полковнику Ивану Степановичу Коневу срочно выдвинуть на Курско-Белгородское направление 4-ю гвардейскую, 27-ю и 53-ю общевойсковые армии генералов Григория Ивановича Кулика, Сергея Григорьевича Трофименко и Ивана Мифоныча. Моногарова. Тем временем противник перешел в очередное наступление на Прохоровском направлении, куда стянул лучшие механизированные части и соединения Вермахта, в том числе знаменитые танковые дивизии Рейх, Мертвая голова и «Адольф Гитлер. В ходе упорных и кровопролитных боев передовые части Вермахта Прорвав оборону 69-й общевойсковой армии, генерал-лейтенанта Василия Дмитриевича Крюченкина вышли в район Прохоровки. Именно здесь, на Прохоровском поле, 12-16 июля 1943 года состоялось грандиозное танковое сражение, в котором с обеих сторон приняли участие более 1200 танков и самоходно-артиллерийских орудий. В ходе пятидневных тяжелейших боев Танковые корпуса и дивизии 5-й гвардейской общевойсковой и 5-й гвардейской танковой армии генералов Алексея Жадова и Павла Ротмистрова, разгромив превосходящие силы противника, уничтожили и подбили более 400 немецких танков и самоходных орудий. При этом значительную роль в разгроме отборных танковых соединений вермахта сыграли штурмовая авиация 2 и 17 воздушных армий, генерала Степана Красовского и Владимира Судеца. Вечером 16 июля 1943 года противник окончательно прекратил атаки на передовые позиции советских войск и начал отвод своих войсковых группировок за Белгород. Тем временем 12-15 июля 1943 года По приказу ставки ВГК войска Центрального фронта под командованием генерала армии Константина Константиновича Черкасовского, Брянского фронта под командованием генерала армии Маркиана Михайловича Попова и Западного фронта под командованием генерал-полковника Василия Даниловича Соколовского начали реализацию наступательной операции КУТУЗов по разгрому Орловской группировки противника. Надо сказать, что до начала этой наступательной операции маршалы. Советского Союза Георгий Константинович Жуков и Александр Михайлович Василевский предложили Верховному провести операцию по окружению 9 полевой армии генерал-полковника Вальтера Моделя в районе Орла. Однако Иосиф Виссарионович Сталин отверг этот замысел военной, заявив, что в настоящий момент главной задачей наших войск является не окружение армии противника, а скорейшее изгнание германских оккупантов с территории нашей страны. Значит, операция м -м, Кутузов, которые приняли участие в войска Западного фронта, это 11-я гвардейская армия Баграмяна и 4-я танковая армия Богданова, дальше войска Брянского фронта, это 3-я, 61-я и 63-я общевойсковые армии горбатова Белова и Колпакчи, и, м -м, значит, войска Центрального фронта, это... 13 48 65 70 общевойсковые и 2 танковая армии генералов пухова романенко батова Галанина и родина значит завершилась 18 августа 1943 года крупным разгромом войск вермахта на орловском плацдарме и полной ликвидацией этого плацдарма Затем 3 августа 1943 года по приказу ставки ВГК войска Воронежского, Степного и Юго-Западного фронтов в соответствии с планом операции «Румянцев» перешли в наступление против Харьковской-Белгородской группировки противника. Значит, в реализации этой наступательной операции были задействованы войска 5-й, 6-й и 7-й гвардейских армий генералов Алексея Жадова, Ивана Чистякова и Михаила Шумилова. 1 и 5 танковых армий генералов Михаила Катукова и Павла Ротмистрова, а также войска 27-й, 40-й, 47-й, 53-й, 57-й и 69-й армий, которыми командовали, соответственно, генералы Сергей Трофименко, Кирилл Москаленко, Павел Козлов, Иван Моногаров, Николай Гагин и Василий Крюченкин. Значит, вот в ходе тяжелейших боев советские войска, сокрушив мощную оборону противника на южном фасе Курской дуги и разгромив его основные ударные группировки, 23 августа 1943 года освободили город Харьков и победоносно завершили великое сражение на Курской Дуге. Надо сказать, что в зарубежной отечественной историографии, в частности в работах Гланца, Корниша, Дементьева, Замулина и других историков, окончание Курского сражения традиционно связывают с завершением коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны, когда стратегическая инициатива на фронте полностью и окончательно перешла в руки советского военного командования. Отныне Ставка Верховного Главнокомандования, Генеральный штаб рабочей крестьянской Красной Армии и руководство фронтовых группировок советских войск Полностью определяли и общую стратегию ведения войны, и весь характер боевых операций на Советско-Германском фронте, и их масштаб, и их оперативную направленность. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать в этой лекции, это о военных операциях на Советско-Германском фронте после окончания Курской битвы, то есть осенью-зимой 1943 года. Но сначала мы поговорим о военных операциях на южном стратегическом направлении. Значит, в начале сентября 1943 года в ставке Гитлера Вервольф под Винницей состоялось совещание э, главаря Третьего Рейха с высшим командным составом вермахта, по итогам которого было принято решение создать на правом берегу Днепра Мощную оборонительную линию, так называемый Восточный вал, который по замыслу германских стратегов должен был стать непреодолимой преградой для стремительно наступавших советских войск. Значит реализация этой задачи на южном и юго-западном стратегическом направлениях была возложена на группы армий Юг и А, которыми соответственно командовали лучшие представители германского генералитета, это Фельдмаршал Эрих фон Манштейн и генерал-полковник Эвальд фон Клейст, в состав этих армейских групп, державших оборону от Харькова до Токанрога, вошли войска 6-й и 8-й полевых армий, которыми командовали генералы Карл Адольф Холлет и Отто Веллер и Первой и танковых армий генералов Эриха Маккензена и Германа Гота. Однако все планы германских военных стратегов рухнули под стремительным напором наших войск, которые в середине августа-начале ноября 1943 года провели несколько крупных наступательных операций, имевших решающее значение для всего дальнейшего хода войны. О каких операциях идет речь? Итак, в августе-сентябре 1943 года, Войска Юго-Западного фронта генерала Родиона Яковлевича Малиновского и Южного фронта генерала Федора Ивановича Толбухина успешно провели Донбасскую наступательную операцию, в ходе которой были освобождены Таганрог, Мариуполь, Сталина, это современный Донецк, Павлоград, Горловка, Барвенкова, Краматорск, Славянск и другие города Донбасса. Тогда же войска Воронежского фронта генерала Николая Федоровича Ватутина, Степного фронта генерала Ивана Степановича Конева и Юго-Западного фронта генерала Родиона Яковлевича Малиновского провели Днепропетровскую и полтавско кременчукскую наступательные операции, в результате которых были освобождены центральные районы Левобережной Украины и заняты важные плацдармы на правом берегу Днепра в районе Ржищева, Букрина, Дарницы, Днепропетровска и Черкас. Далее в сентябре-октябре 1943 года войска 9, 18 и 56 общевойсковых армий генерала Александра Крутикова, Константина Лиселидза и Андрея Гречка, которые входили в состав Северо-Кавказского фронта, которым тогда командовал генерал-полковник Иван Ефимович Петров во взаимодействии с частями Черноморского флота вице-адмирала Льва Анатольевича Владимирского и Азовской военной флотилии контр-адмирала Сергея Георгиевича Горшкова провели Новороссийско-Таманскую наступательную операцию, в ходе которой был полностью освобожден Таманский полуостров и созданы благоприятные условия для проведения Керченской десантной операции октября-декабря 1943 года, положившей начало освобождения Крымского полуострова. Далее в сентябре-ноябре 1943 года войска Южного фронта генерала армии Федора Ивановича Толбухина провели успешную Мелитопольскую наступательную операцию, в ходе которой вышли к реке Молочный и освободили южные районы Донбасса, в том числе город Мелитополь. В первой половине октября 1943 года в ходе ряда локальных операций по форсированию Днепра Советские войска в полосе действий Воронежского, Степного и Юго-Западного фронтов захватили еще несколько стратегических плоддармов в районе Лютижа, Киева, Переславля, Кременчуга и Запорожья. А 20 октября 1943 года приказом ставки э, ВГК, Воронежский, Степной, Юго-Западный и Южный фронты, которыми руководили генералы армии Николай Федорович Ватутин, Иван Степанович Конев, Родион Яковлевич Малиновский и Федор Иванович Толбухин были, соответственно, преобразованы в 1, 2, 3 и 4 украинские фронты. 24 октября 1943 года войска 1 -го Украинского фронта начали подготовку к проведению. Киевской наступательной операции, успешному завершению которой Ставка ВГК и личный Иосиф Виссарионович Сталин придавали огромное военно-политическое значение. Значит, первоначально предполагалось, что основной удар на Киев будет нанесен с Букринского или Южного плацдарма, где располагались войска 27-й и 40-й общевойсковых армий генералов Сергея э, Григорьевича Трофименко и Филиппа Федосеевича Жмаченко. Однако затем, когда противник стянул на это направление крупные резервы, было принято решение о том, что главный удар на столицу советской Украины будет нанесен с Слютишского, то есть Северного плацдарма, где находились войска 38-й общевойсковой и 3-й гвардейской танковой армии генералов Кирилла Семеновича Москаленко и Павла Семеновича Рыбалка. 3-13 ноября 1943 года в ходе проведения киевской наступательной операции войска Первого украинского фронта, разгромив передовые части 8-й полевой армии Вермахта, который командовал генерал-полковник Отто Веллер и 4-й танковой армии генерал-полковника Германа Гота, освободили Киев, Житомир, Фастов, Белую Церковь, Бердичев и другие города правобережной Украины. Однако дальнейшее продвижение советских войск было остановлено мощными контрударами противника из района Житомира, Фастова и Брусилова. В ходе киевской оборонительной операции в ноябре-декабре 1943 года войска 8-й полевой и 4-й танковой армии вермахта неоднократно пытались вернуть утраченные позиции и отбросить советские войска на левый берег Днепра. Однако все их усилия оказались тщетны, поскольку благодаря стойкости и героизму советских воинов и полководческому дарованию генерала армии Николая Федоровича Батутина прорвать оборону 13-й, 27-й, 38-й, 40-й и 60-й общевойсковых армий и 3-й танковой армии им так и не удалось. В ноябре-декабре 1943 года войска всех четырех украинских фронтов, сломив ожесточенное сопротивление противника в среднем и нижнем течении Днепра, освободили Черкассы, Днепропетровск, Днепродзержинск, Запорожье и другие советские города и начали боевые действия на правобережной Украине. Однако надо сказать, что на Кировоградском и Криворожском оперативных направлениях Противник все же сумел создать довольно мощный оборонительный рубеж и провести серию удачных контрударов, которые заставили советские войска перейти к вынужденной обороне. К концу 1943 года линия фронта на южном и юго-западном стратегических направлениях стабилизировалась на рубеже Коростень, Фастов, Белая Церковь, Канев, Запорожье, Каховка, Херсон. Ну и последнее, о чем бы я хотел сказать, это о военных операциях на западном стратегическом направлении. Значит, во второй половине 1943 года, по решению ставки ВГК, на западном стратегическом направлении против группы армий «Центр», который продолжал командовать генерал-фельдмаршал Ганс Клюга, были проведены несколько крупных наступательных операций, имевших исключительно важное значение для дальнейшего хода войны на центральном участке Советско-Германского фронта. В августе-октябре 1943 года была проведена Смоленская наступательная операция, получившая кодовое название «Суворов». Для ее проведения были привлечены огромные силы – 10 общевойсковых армий, 6 танковых и стрелковых корпусов и 2 воздушные армии Западного и Калининского фронтов, которыми командовали Генерал армии Василий Данилович Соколовский и генерал армии Андрей Иванович Еременко. Вот в ходе этой операции войска Западного и Калининского фронтов, а я напомню, что к реализации этой операции были привлечены войска 10-й гвардейской, 5-й, 10-й, 31-й, 33-й, 49-й и 68-й армии Западного фронта, а также войска 4-й ударной, 39-й и 43-й армии Калининского фронта продвинулись вперед на 200-250 километров, разгромили 20 дивизий противника и освободили Смоленск, Дорогобуш, Рославль, Ярцево, Ельню, Спас-Деменск, Невельск и многие другие города Калининской и Смоленской областей РСФСР. Тогда же войска 13-й, 48, 60, 61, 65 и 70 общевойсковых армий, 2-й танковой и 16-й воздушной армии Центрального фронта, провели знаменитую Чернигово-Припятскую наступательную операцию, в ходе которой были освобождены Севск, Рыльск, Суммы, Нежин, Новгород, Северский, Конотоп и Чернигов. Тогда же в сентябре-октябре 1943 года была проведена и Брянская наступательная операция, в которой приняли участие войска 11-й гвардейской армии Ивана Христофоровича Баграмяна, 3-й общевойсковой армии Александра Васильевича Горбатова, 11-й общевойсковой армии генерала Ивана Ивановича Федюнинского, 50-й общевойсковой армии Ивана Васильевича Болдина и 63-й общевойсковой армии Владимира Яковлевича Колпакча. Значит, вот в ходе этой наступательной операции советские войска освободили Брянск, Бежицу, Трубческ и вышли к административным границам Советской Беларуси. В октябре 1943 года по решению ставки ВГК Калининский, Брянский и Центральные фронты, которыми командовали генералы армии Андрей Иванович Геременко, Маркиан Михайлович Попов и Константин Константинович Рокоссовский, были, соответственно, преобразованы в первой И второй Прибалтийский и Белорусский фронты. Ну и последнее, о чем я хотел бы сказать. Во второй половине октября, в конце декабря 1943 года на центральном участке Советско-Германского фронта в ходе проведения еще нескольких локальных наступательных операций советские войска, освободив ряд восточных районов Гомельской и Витебской областей вышли на рубеж Невель, Великие Луки, Витебск, Мозырь, Жлобин, Рогачев. Таким образом, несмотря на ряд неудач на разных участках Советско-Германского фронта, именно этот период, то есть вторая половина 1943 года, стала эрой коренного перелома в войне, который полностью закрепил за советским военно-политическим руководством определение всей дальнейшей стратегии ведения великой отечественной и второй мировой войны я благодарю вас за внимание всего вам доброго до свидания